История называется «Облако». Для одних вонь, для других амброзия. У одних от аромата лили болит голова, а для меня чистый афразизиак. Так бывает. Вечер, садовое кольцо. Папа стучит в кабинете на пишущей машинке. Брат мусолит анатомический атлас. Я иду на кухню, там мама. На плотной длинной библиотечной карточке она пишет «План дел» на следующий день. Едой на кухне не пахнет. Вокруг мамы ароматное облако из неповторимого и нигде больше мной не слышного сочетания духов Шанель номер пять и дым и папирос папирос канал. Неведомые экзотические цветы, намешанные русско-французским химиком императорского двора и горьковатый легкий дымок табака. Она никогда не изменила Беломору с герцоговиной Флор и Шанели номер пять, например, Шанели номер двадцать Дело не в ее верности, а в том, что я в этом облаке купалась все детство и юность. Оно меня защищало, отогревало, любило, принимало, учило, обнимало. По этому запаху я знаю, что мама дома, что она рядом. Может, занята, и тогда не приставай. Если свободно, можно поплакаться про Наташку Картонину из третьего Б, мерзкую сплетницу, и похвалить Бори Тёмкина, который очень хороший мальчик, потому что дает мне списать геометрию. И сидя в этом облаке можно клянчить, чтобы открыли кофры с дедушкиными шубами, и запутавшихся... Пардон. И сидя в этом облаке можно клянчить, чтобы открыли кофры с дедушкиными шубами, и запутавшись их. Я не могу прочесть слово «изапутавшись». Мне больше не наливать. «И запутавшись в них покрутиться перед зеркалом». А потом в этом облаке рассказывать, что я влюбилась в Алена Делона. И его фото повешено от кровати. «Лешенька, зачем тебе смотреть на этого слащавого цирюльника из провинции? Это мама». И уже взрослый, на пороге замужества с Левой. Я буду откровенничать с ней, что я точно хочу пятерых детей. Ну, лучше семерых. Лешенька, начни все-таки с двух. И потом, когда было страшно и больно после очередного выкидыша, потерпи, детка, все будет. И так всегда. Безусловная любовь, щедрость и мудрость в облаке из дыма Беломора и Шанель номер пять. Она курила не показно элегантно, прямо как звезды большого кино. Не как Дитрих театрально, а скорее как Жанна Муро или Грета Гарба. Всегда сидя, никогда на ходу или стоя. И не дай бог разговаривать с папиросой во рту. Помню ее профиль с точенным аристократичным носом, чуть вздернутыми ноздрями и загибающейся вверх губой, и мягкие пальцы, достающие с китайской шкатулки с эмалью следующую папиросу. Как после этого мне было не закурить? Никак. паранойя про ЗОЖ, который здоровый образ жизни, никто тогда не страдал. Ну да, дурная привычка, не более того. Вставали на пути борцы. папы в первых рядах, школьные учителя. Безрезультатно. В университете на знаменитом сачке в Большом холле второго гуманитарного корпуса МГУ можно было наконец-то уверенно и с понтом курить рядом с профессурой филфака – Редко наслаждение. Общее занятие уравнивало всех и делало разговоры легкими, игривыми и никогда про учебу. А что, Долецкая, я не вижу следов страсти на вашей шее сегодня? вопрошал профессор Юрий Владимирович Рождественский, профессор языка знания, объект обожания всех девиц. «А что, глядя на мои джинсы-клёш и руку с сигаретой, спрашивает самый грозный медиевист Константин Валерьевич Цуринов, нынче перчатки с обрезанными пальцами не только разве велосипедисты надевают?» Во внеучебное время музыку заказывали и достраивали стиль. Тихонов Штирлиц, как он курил весь сериал Фаина Раневская, Аполл Ньюман, Аджоан Коллинз. Хендрикс, Кит Ричардс, Абаталов, Аникулин, Апапанов, А Ефремов. Как они курили? Но если честно, дело совсем не в моде и не в знаменитостях. Просто я не могла не курить. У меня было свое облако. Другое, чем у мамы, с другим дымом. И другими духами, с куда меньшей верностью к обоим компонентам, но оно у меня было и летало со мной, напоминая о маме. Когда мама жестоко заболела реанимация, больница уходы, беспомощность, я дала обед своему исповеднику, что бросаю курить ради маминого выздоровления. В одну ночь с двух пачек в день, в ноль. Вряд ли обед помог но силу мужества на три тяжелых года прибавил. Она ушла. Облако переселилось в воспоминания. Лет десять после маминой смерти я не курила, а потом огрело меня по голове так сильно, что надо было что-то делать. Или в петлю, или натворить что-то из ряда вон. Список был недлинный. Я никогда не представляла, что могу нарушить слово. А уж данное в храме обещание точно. Ровно сутки меня бил озноб, и на утро окончательно оледенев, я налила утреннюю чашку кофе и холодно закурила. Как ни в чем не бывало. Приятно чуть загружилась голова и быстро встала на место. Прошло еще лет пять, и во время невинного отдыха в Андалусии моя наставница по детоксу и оздоровлению «Алена, ну сколько уже можно курить, давай ты бросишь, я знаю как!» Знакомит меня с английским специалистом по этому вопросу. На отдыхе же все легко. Иду, знакомиться, и оппа, Специалист оказывается гипнотизером с редкой красотой баритоном, мягким, глубоким и с прононсом буквально как у принца Чарльза. Сердце неподдающейся гипнозу филологини растаяло. Я вроде заснула, а голос Факира журчал в ушах. И спустя час по третьему хлопку я открыл глаза. Пришла в себя, встала с кушетки. Собираюсь уходить, отдаю деньги. И он мне протягивает пачку приоткрытого мальвара и предлагает закурить. А я ему спокойно так в ответ. Спасибо, я не курю. В голове пронеслось. Ой, что тебе такое сказала? Но принять предложение так и не захотелось. Чудно. Так и не курила себе. Прибавляла в весе, правда. Написал про эту историю в журнал и сама себе удивилась. Все это происходило до запрета рекламировать сигареты в средствах массовой информации. И я решила собрать для одного из номеров журнала вог фотопортфолио фото-портфолио самых великих кадров, сделанных самыми великими фотографами мира. Они же и снимали для журнала в лучшие времена. Там герой, модель, актер или актриса курят. Остановиться мы не могли. Вместе со своим фоторедактором, арт-директором мы захлебывались от красоты работы Эрвина Пен, Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона, Питера Линберга, Марио Тестина, Ричарда Бербриджа. Печатали на принтере, выбирали и отсеивали знаменитую ньютоновскую красотку в смокинге и в сен на мокрой улице Парижа за избитость. И не менее знаменитую пенновскую с тарелкой полностью из мятых протухших окурков и окровавленной вилкой. Я брала распечатки домой Раскладывала их по полу Развешивала по стенам Сидя как-то на даче к тому моменту Обклеенный со всех сторон Этими фотографиями Я услышала от кого-то из друзей Слушай, Долецкая Может ты уже закуришь, а? Ну чем мучиться-то? Сказано, сделано А портфолио все равно не разрешило начальство Да бог с ним, с начальством И бог с ними, со странными запретами на все, с уродливыми фотографиями гниющих десен и угрозами импотенции на пачках, а теперь и с изнасилованием старых фильмов, из которых вырезают эпизоды с курением. Мы посмотрим оригиналы, знаем где. Главное, чтобы облако было свое, всегда, рядом. Да. Надеюсь, что за эту пропаганду наркомании меня не осудят. Но не закворить невозможно.